Глава шестая. Кому и зачем нужно вскрытие? Медицинская пресса уже ни раз и ни два объявляла о смерти чисто медицинского вскрытия, аутопсии, то есть не связанного с судебной медициной и обычно ассоциируемого с криминальными сериалами. Эта скорая смерть аутопсии должна быть вызвана как более качественной и более эффективной визуальной диагностикой, в значительной степени по крайней мере гипотетические, включающие полную диагностику при жизни, так и развитие методов посмертной диагностики. Посмертной радиологии, позволяющей проводить виртуальные вскрытия, оставив в стороне ножи, скальпели и кровавые фартуки. Зачем резать дедушку или тётю, когда можно просто сделать КТ или МРТ? Не остаются без внимания вспыхивающие время от времени протесты и возмущённые голоса противников вскрытия. Медицинское сообщество не глухо к общественному мнению, даже если оно не следует за ним из-за веры в свою правоту, ещё остаётся вопрос о мире и спокойствии, ценности неизменно значимой для медицинских кругов. И действительно, общественное мнение недоброжелательно по отношению к вскрытию. Перспектива проведения аутопсии покойного близкого человека часто встречается с сильными протестами со стороны членов семьи, особенно в случае ортодоксальных религиозных групп, которые выступают против какого-либо вмешательства в тела покойных. Но не только. В некоторых странах возникали критические ситуации, связанные с аутопсией. Так, например, британцы могут быть особенно чувствительны к проблеме посмертных осмотров после громкого скандала конца 90-х, когда журналисты обратили внимание на практику слишком свободного распоряжения в больницах взятыми у трупов во время вскрытия тканей или органов. Иногда и ненужного, чрезмерно длительного их хранения Иногда же использование для дальнейшего исследования или обучения без ведома или согласия близких покойного. Так называемый organ retention scandal, скандал с изъятием органов, оказал сильное влияние на общественную репутацию аутопсийной диагностики, а также на британские правовые нормы. В то же время он дал представление о несколько неожиданных, а частью удивительных Иногда трудных для понимания людям со стороны эмоциях семей пациентов, для которых мы являемся врачами последнего контакта. Этот термин, как холодный хирург, постоянно привязан к патоморфологам, что не обязательно вызывает наш энтузиазм. Конечно, такое возмущение понятно. Оно вызвано чрезмерной небрежностью при обращении со останками умерших или неприятием их своеобразного овеществления. несанкционированным присвоением врачами права вершить судьбы, но некоторые заявления, появившиеся в тогдашней прессе, вызывали менее очевидные проблемы. Некоторые респонденты считали захоронение не полностью действительным и не полностью выполненным из-за лишения некоторых органов тела, в то время как захоронение пустой раковины, термин часто встречающийся в интервью и отчётах того времени, Рассматривалось как кража у них и умерших важных элементов идентичности. Как значителен вред. Действительно ли покойный без сердца покоится с миром? Внутренний покой и действительно полное переживание траура возможно только после захоронения всех останков умершего ребёнка или другого близкого человека. Риторика может быть несколько близка к некоторым голосам, звучащим при обсуждении трансплантации. Здесь дополнительно усиленным лишением семей право принимать важные для них решения. Во всяком случае, это особенность, которая также встречается в других, в меньших масштабах, закрепившихся в сми рассказах о посмертных исследованиях. Её отголоски можно увидеть в судебном деле, которое намного скромнее, чем в описанном британском случае. В Польше это судебное дело взбудоражило только юридические и медицинские СМИ. Они с умеренным интересом сообщили о перипетиях, которые закончились в 2011 году решением Верховного суда об отклонении иска гражданина Томаша С. против больницы. А именно, Томаш потребовал захоронения микроскопических препаратов и парафиновых блоков с материалами, взятыми во время вскрытия его матери, утверждая, что имело место нарушение его оборудования. личной собственности, и это было его право похоронить всё тело его матери и право поклоняться её памяти, и право выбора способ захоронения трупа, разложение которого вызывает у истца отрицательные чувства и переживания. Хотя ожидания погружённого в скорбь Томаша С. были признаны необоснованными, эта тема возвращается и определённо будет возвращаться. По отношению к этой потенциально турбулентной смеси различной природы внешних немедицинских возражений против аутопсийных исследований в самом медицинском обществе существуют различные мнения. Что, в конце концов, должно вскрытие добавить к знаниям о пациенте, уже обследованном со всех сторон при жизни, просвеченных, с выкаченной кровью, собранной для лабораторных исследований? Как я упоминала ранее, в процессе нашего медицинского образования мы растём в убеждении, возможно, если не собственного всемогущества, то огромных возможностей современной диагностики. Так что дополнительные посмертные обследования кажутся излишними. Кроме того, отделение патоморфологии вместо того, чтобы спокойно выполнять задачу и никого не беспокоя, обычно ожидает участия во всех делах усталого и заработавшегося клинициста. участие в процессе лечения, ответы на вопросы, составление отчёта. У кого есть время на это? Живые пациенты ждут своей очереди. Да, это сарказм, но только частично. Наконец, мы сами патологи. Нам не всегда по пути с аутопсийными исследованиями. Вскрытие является трудоёмким мероприятием. Прежде всего, это много тяжёлой физической работы. Факт, что она всё чаще и чаще выполняется специальным персоналом, но только не там, где я училась. У нас поддержка с их стороны была очень ограниченной во время самого вскрытия. Так, всего несколько минут с пилой для костей. Иногда я вспоминаю анекдотическую ситуацию в начале курса специализации. Молодые и полные энтузиазма. Во всяком случае, давайте оптимистично предположим, что нас переполнял именно энтузиазм. Люди, планирующие свое профессиональное будущее в патоморфологии. Лектор небрежно бросает в воздух — Теперь патологом не нужно самим удалять мозг или другие органы во время секции, верно? Согласные покашливания в аудитории, и моя рука, медленно поднимающаяся вверх, чтобы объявить вотум сепаратум, особое мнение. Так, вскрытие теоретически требует хотя бы некоторой дозы обычной физической работы, некоторых усилий. Требует времени, требует размышлений, А потом снова времени для просмотра образцов, взятых для исследования. В то же время в клинической части всего этого веселья живые ждут своих результатов, и мы задаёмся вопросом, заинтересует ли вообще кого-нибудь наши тщательно подготовленные отчёты о вскрытии. Однажды коллеге позвонила несколько смущённая молодая доктор, объяснявшая, что они обычно не читают наши протоколы подробно, но на этот раз они заметили небольшую неточность, так что что сказать? Не трудно понять обычное человеческое нежелание заниматься работой утомительной, выматывающей, всё чаще воспринимаемой как ненужная, и иногда к ней относятся даже с враждебностью. Неудивительно, что вскрытие стало чуть менее уважаемой процедурой даже среди самих патологоанатомов и, по крайней мере, менее частым в некоторых странах. Что ещё хуже, аутопсией всё чаще и чаще пренебрегают при финансовом планировании. Несколько лет назад в профессиональных журналах по патологии прокатилась серия драматических обращений Кто будет проводить моё посмертное обследование? спрашивал профессор Стивен А. Геллер в журнале "Архивы патологии и лабораторной медицины". Он поднял тот же вопрос в журнале "Вскрытия и отчёты". Сомнения, вызванные подобными опасениями, также промелькнули в популярной прессе о посмертных обследованиях, в том же "New York Times". Действительно, последние десятилетия стали периодом снижения популярности аутопсийной диагностики. Частота вскрытий в США снизилась примерно с 50% в больницах в 1940-х и 1950-х годах до лишь нескольких аутопсий в 1990-х и 2000-х годах. Соответствующие отчёты из отдельных европейских стран представляют ситуацию не намного лучше. Помимо других аспектов такого положения вещей, нельзя не заметить одно важное следствие. Меньше вскрытий означает меньше возможностей для адептов по таморфологии практиковать навыки в искусстве посмертного обследования, а отсутствие практики не рождает мастеров. Обследования, проводимые людьми без достаточного опыта, неизбежно связаны с риском упущений и недосмотров. Только теория и базовое практическое обучение сами по себе не могут заменить полноценной практики. У нас это, может быть, ещё немного менее заметно, но тенденция распространяется. И хотя финансовые соображения здесь имеют меньший вес, чем в США, призрак ненужности также бродит по нашим прозекторским. В программе специализации по патоморфологии будущий специалист должен выполнить 100 посмертных обследований. Примерно так это выглядело, когда я училась. Но ведь не так много лет назад было 150 аутопсий. В кулуарах уже во времена моей резидентатуры шла и дискуссия о снижении текущих требований до 50. Между тем, есть много признаков того, что это будет шагом в неверном направлении. Все эти злословия о смерти медицинского вскрытия немного преждевременны. И если даже они точны, это не должно быть поводом для успокоения. Основная или, по крайней мере, самая важная функция посмертного обследования — узнать причину смерти. За такой задачей стоит целый набор мотиваций. Непосредственно рядом с совершенно естественным стремлением к познанию истины, то есть рядом с чисто познавательными ценностями, будь то со стороны семьи покойного или медицинского персонала, существуют не менее важные юридические и финансовые аспекты. И главный вопрос: можно ли было смерти избежать? Это не наша любимая сторона дела. В конце концов, несудебная медицина была в центре нашего интереса в выборе специальности, но это неизбежное желание узнать правду не только ради правды, но и для своего профессионального роста. Организационные и образовательные вопросы таким образом не следует упускать из виду. Возможные расхождения между информацией, вычитанной патологоанатомами в трупах и предыдущими клиническими данными, могут стать значительным вкладом в улучшение клинической практики которая где-то в большей или меньшей степени подвела в углубление знаний, в выявление слабых мест. Это своего рода контроль качества, который помогает выявить недостатки и исправить ошибки. Наконец, цель, которая может и не основная в большинстве случаев, но её не стоит упускать из виду, потому что это цель, которая обеспечивает основу для качественного профессионального уровня нашего будущего медицинского персонала. Образование Возможность непосредственного контакта с дисциплиной, которого на столь глубоком уровне не даёт никакая другая практика. Одно дело читать о патологии, другое — рассматривать её и прикасаться к ней напрямую. По крайней мере, уже многократно постулировалась частичная замена трупов в медицинском образовании имитацией. В конце концов, у нас есть подводные имитаторы, имитаторы боевых истребителей и даже имитаторы мусоровозов, Не сегодня разные виды тренажёров начали служить на благо дидактики, также медицинской, в том числе для преподавания анатомии человека. Хотя это несомненно представляет собой некоторый ответ на проблемы, связанные с вечной нехваткой в медицинских университетах тел, неотъемлем х элементов традиционного изучения анатомии, эффективность подобной замены ставилась под сомнение не раз. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса не добавляет определённости. оно усиливает довольно интуитивное подозрение, что видение вживую, хотя вживую по отношению к этому конкретному вопросу звучит иронично, особенно в связи с возможностью прикосновения, даёт больше, чем даже лучшая имитация, хотя последняя может значительно помочь в процессе обучения. Своеобразная гонка между прозекторской и... И новыми технологиями не ускользает от внимания медицинских университетов, о чём свидетельствуют несколько амбициозных заголовков отчёта одного из исследований на эту тему на сайте Мичиганского государственного университета. Трупы обходят компьютеры в изучении анатомии. Такой же вывод сделан в работе, опубликованной в 2014 году в журнале Анатомические науки образования с изящным названием Трупы человека против мультимедийной имитации. Исследование обучения студентов анатомии. Кроме того, в последующие годы появились публикации, в которых подчёркивалось, что помимо чисто формальных анатомических знаний, изучение реальных человеческих тел даёт студентам труднозаменимую возможность контактировать с явно видимыми и ощутимыми имеющимися аномалиями, с которыми встречается современная медицина. Они обретают непосредственную близость к пониманию хрупкости человеческой жизни и в конечном счёте осознают важность последовательного выполнения работы. Таким образом, похоже, что прозекторская опережает муляжи и даже на несколько ходов. Особенно в сочетании, что также подчёркивается в научных публикациях, с энтузиазмом преподавателя. Хотя энтузиазм наставника несколько сложнее обеспечить с помощью законов и нормативных актов. Однако практика, хотя и важна, является вторичной. Первичной и основной причиной вскрытия мёртвых является необходимость выяснения причин, вызвавших смерть. Как это ни парадоксально, более глубокое понимание необходимости этого находят в семьях, причина смерти близких которых наиболее очевидна. Например, огнестрельное ранение, чем в семьях, где вскрытие умершего мотивировано чисто медицинской неопределённостью и пронизана настоящими загадками. Вы скажете, что у нас есть история болезни, у нас есть результаты обследований, у нас есть клинический диагноз. Так где же спрятаны эти загадки? Где же секрет? Между тем оказывается, что расхождения между описанной картиной болезни и, что ещё хуже, клиническим диагнозом на её основе и результатами аутопсийного исследования могут быть огромными. Время от времени появляются новые статьи, дающие оценку различий между клинически оцененными причинами смерти и посмертным диагнозом, поставленным по итогам вскрытия. Большие клинически значимые расхождения всегда составляют около 20-30%. В каждом десятом случае обнаруживаются пробелы в тактике лечения. К сожалению, это больше не поможет человеку, подвергшемуся вскрытию, но это может улучшить судьбу других пациентов. И нет, это не что-то новое. Мы даже научились дифференцировать эти различия между клиникой и прозекторской в зависимости от их величины и практической значимости. Уже в 1983 году Ли Голдман вместе со своей командой опубликовал статью в медицинском журнале Новой Англии, в которой, отмечая уменьшение частоты посмертных осмотров и отсутствие реального, хотя часто заявляемого в профессиональной литературе, энтузиазма как с клинической, так и с патологической стороны, поставил перед собой задачу оценить полезность слегка пренебрегаемой процедуры аутопсии и проверить Можем ли мы позволить себе это пренебрежение на фоне диагностического прогресса? На сегодняшний день его классификация различий между диагнозами охотно используется и описывается как критерии Голдмана. К классу 1 и 2 Голдман относил различия, которые он считал значительными, касающиеся напрямую причины смерти. К первому классу он отнёс различия, которые потенциально могли повлиять на курс лечения и продлить жизнь умершего. Ко второму классу те, что хотя и важны, ничего не изменят. В классы 3 и 4 он поместил расхождения меньшего калибра. Клинически значимые данные важны для процесса болезни, который убил пациента, но не непосредственно летальные. 3 и 4 случайные дополнительные патологии, не связанные с причиной смерти, но неожиданные, как, например, обнаруженные опухоли вне новообразования, которые не давали симптомов. Класс 5 является медицинским идеалом. Полное согласие между нашим и клиническим диагнозом. Голдман сравнил данные 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Два десятилетия аутопсии, два десятилетия технического прогресса при всё более редких аутопсийных исследованиях. И представьте, два десятилетия без серьёзных статистических различий, если сравнить процент клиника патологических расхождений между собой. Количество расхождений первого класса колебалось в пределах 10% в образцах последующих лет. И, как я уже упоминала, оно и сейчас на таком уровне, что показано в другой крупной работе по этой теме 2017 года из архивов патологии и лабораторной медицины на основе отчётов о вскрытиях в мемориальной больнице Джексона. при университете Майами. Без сюрпризов, 9,9%. Вы думаете, что специфика отделения может что-то изменить? Не очень, по крайней мере, если мы ограничимся взрослыми. Исследование 2004 года, опубликованное в архивах внутренних болезней, было посвящено смертности только в отделениях интенсивной терапии. Отделение интенсивной терапии против патоморфологии. Дивергенция. Обнаружное расхождение типа 1 10,2%. Что обычно вскрытие меняет в бумагах? Ну, к тому, что она убивает, чаще всего присоединяются незамеченные убийцы. Сердечные приступы, блокады и эмболии, разорванные аневризмы, новообразования, пропущенные или изначально не так диагностированные. инфекции, включая редкие, невыявленные, такие как инвазивные микозы или необычные вирусные заболевания. Более конкретно: подозрение на пневмонию, а убила эмболия лёгочной артерии. Мелкоклеточный рак лёгкого в то время, как подозревалось обострение ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь лёгких, неофициально известная как астма курильщика. Пневмония, вроде банальная, на самом деле вызванная вирусом герпеса. Токсоплазмоз, при этом У больной был диагностирован лейкоз, нераспознанный ранее распространённый милярный туберкулёз, цереброспинальная лимфома. На любой вкус и цвет. Больше исследований больше возможностей. Так что это повод для возмущения? Если ситуация была уникальной, если она не повторялась в других больницах и последующих работах, можно было бы заподозрить, что что-то не так. Но даже если мы проглотим горькую таблетку и примем статистику не мучаясь сомнения, то как же так? Каждый десятый из нас, кто умрёт в больнице, умрёт с неправильным диагнозом. Почему ничего не улучшается, хотя с тех пор прошло уже 40 лет? И, вероятно, больше, судя по публикациям, статистика отслеживает эту тему с начала 20 века. Не подрывает ли это наша уверенность в прогрессе медицинских знаний, а также в навыках и способностях врачей, с которыми мы имеем дело? О, тот первый и самый простой ответ, полностью рефлексивный и, как обычно в таких случаях, лживый. Хотя цифры не изменились, те же самые сообщения, которые могут вызвать панику, в первый момент показывают, что меняются причины смерти. Когда-то люди, которые умерли от хронической почечной недостаточности, часто попадали в прозекторскую. Теперь пациенты, страдающие от этой недостаточности, проживают дольше и в конечном итоге умирают после многих лет лечения из-за инвазивного микоза, поражающего их ослабленную иммунную систему, или заболеваний, дополнительно осложняющих главное заболевание: диабета, гипертонии, нарушения кровообращения. Некогда пациентов быстро убивали необнаруженные вовремя опухоли. Сегодня такие люди живут, получая лечение с де-факто хроническим раком, пока метастазы окончательно не убьют их, что несколько лет назад не могло быть диагностировано никаким методом. И это произойдёт не после полугода болезни, а после 5 или 10 лет терапии, которой даже не было несколько лет назад. Новые лекарства это шанс для больных Но также и новые побочные эффекты. Болезни, которые раньше было трудно диагностировать из-за несовершенства медицинского оборудования, уступили место новым, гораздо более тонким, которые труднее обнаружить сегодня нашими гораздо более эффективными диагностическими игрушками. Гонка продолжается. Продолжается она и в отношении времени. Нам никогда не удастся составить стопроцентно верный диагноз каждому больному, который попал в больницу. Потому что даже самая современная диагностика требует времени, а времени обычно слишком мало. Тогда у нас остаются лишь подозрения, которые может подтвердить только вскрытие, если оно будет показано. В то же время именно эти несоответствия и всё ещё существующие диагностические неопределённости делают посмертные обследования ценными для науки. Вскрытие обвиняют в том, что они больше не несут в себе потенциала великих открытий, что эра сбора знаний о анатомии человека и исследования больших патологических изменений уходит в прошлое, что сейчас диагностика идёт на уровне только клеток и того, что в них: белков, генов и прочей мелочи. Между тем, в море вещей, которые мы ещё не знаем в медицине, каждая последующая капля является ценной. Белки, гены и микробы также позволяют нам исследовать материал вскрытий, предоставляя при этом подробную информацию и данные, недоступные для исследования белков, генов и микробов живых людей. Кроме того, этот раздел просто позволяет точно оценить прогрессирование заболевания, например, рака. Такова история пациента с меланомой глаз, точнее меланомой хориоидеи. Результаты исследования были опубликованы в 2004 году в журнале Американской медицинской ассоциации офтальмологии. 60-летний пациент спустя 3 года после удаления поражённого глазного яблока попал в больницу с симптомами печёночной недостаточности, дыхательной недостаточности, шока. Он умер до того, как обследования смогли оценить его состояние. Вы, наверное, догадались, что вскрытие показало метастазирование, но вы, вероятно, не подозреваете о степени изменений. Значительно увелиная весом 4,5 кг, поражённая меланомой печень в поперечных срезах, как оказалось, вообще больше не содержала здоровой плоти. Опухоль пожирала как почки, так и надпочечники, поражала слизистую оболочку желчного пузыря, желудка и кишечника, не щадя не только лёгкие, которые в конце концов часто поражаются метастазами, но и щитовидную железу, мочевой пузырь, поджелудочную железу и яички. Чёрные точки прогрызались сквозь миокард. В подобных случаях аутопсия незаменима в изучении возможностей и болезней, с которыми мы должны бороться. Конечно, большие, скоординированные базы данных, собирающие результаты исследовательских работ из-за отдельных центров, будут иметь больше потенциал, чем закрытые записи по объектам X или Y, а также отдельные, пусть даже самые интересные случаи, не сопоставленные с данными из других больниц. Это тропа, которой постепенно начинают следовать стандарты некоторых стран. В 2010 году данные 16-летних аутопсийных исследований, предоставленные японским патологическим обществом, породили впечатляющий отчет о причинах смерти беременных и перинатальной смертности. Ежегодно во всем мире из-за осложнений беременности умирает несколько сотен тысяч женщин, поэтому все данные на эту тему ценны. В Японии, как выяснилось, самые большие урожаи в этой области собрали эмболия амниотической жидкостью, инфекционные заболевания или кровоизлияния, которые чаще встречаются в странах более бедных и имеющих более низкий доступ к медицинской помощи. Такие знания обеспечивают основу для практики общественного здравоохранения. Такие знания помогают формировать государственную политику в области здравоохранения. Мы не избежим вскрытия. А все попытки побега от аутопсии будут дорогостоящими на всех возможных уровнях, потому что в каждом конкретном случае посмертное обследование играет значительную роль. К примеру, маленькие, индивидуальные, интимные истории исследования трупа ребёнка или мёртвого плода могут помочь обнаружить дефекты и генетические нарушения, которые дадут представление о здоровье всей семьи и, возможно, повлияют на будущие репродуктивные решения. Результаты вскрытия одного человека, скучной, пахнущей банальностью рутинной работы для постановки диагноза в стационаре, всё-таки обеспечивают основу для незаменимых знаний по эпидемиологии заболеваний и полезны для системных решений, будь то здравоохранение или образование. Нам могут не нравиться вскрытия. Они могут нас утомлять, мучить или вызывать отвращение, Но сейчас, несмотря на шумные заявления одних и несмотря на беспокойство других, время посмертных обследований ещё не прошло. И скорее всего, оно пройдёт ещё не скоро.